Леонид Филатов Любовь к трём апельсинам По мотивам одноимённой сказки Карла Гоцци Действующие лица: Сильвио король, Тарталья принц, Труфальдина шут, Панталона советник короля, Кларичи племянница короля, Леандро премьер-министр, Бригелла генерал, Смиральдина придворная служанка, Маргана фея, Челио, Мак Креонта, колдунья, двери и пёс, слуги Креонты, пекарка, первая девушка, вторая девушка, третья девушка, священник, придворный. Аппарат персонажей. Тарталья. Я круглый идиот. Я принц Тарталья. Безумные глаза таращу вдаль я. В моей башке случился перекос, я ем мышей, лягушек и стрекос. Свободны от морали и законы, я принародно писаю с балкона и ухаю при этом, как сова, и изрыгаю бранные слова. Врачи твердят, что это паранойя. Что ж, может быть, но знаю лишь одное. Какой болезнью я неодержим, повинен в ней сегодняшний режим. Труфальдина. Я уличный паяц, я Труфальдина. Смешнее нет на свете господина. Да я дурак, я клоун, я паяц, зато смеюсь над всеми не боясь. И вы, плотки, слезами не мочите. Чем горше жизнь, тем громче хохочите. Да, мы живём в грязи, едим не в сласть, зато мы обхахатываем власть, и власти разрешают нам смеяться. Смеющегося можно не бояться. Кто хохотом заткнёт голодный рот, у власти не попросит бутерброд. Кларичи А я Кларичи, злобная особа, приглядывать за кое надо в оба, племянница родная короля, что подтверждают герб и вензеля. Любовница Леандра, хоть Леандра красив, как марсианин без скафандра, мне только для того и нужен он, чтоб поскорей вскарабкаться на трон. Леандра. А я Леандра, я премьер-министр. Я духом зла по разуму мне быстр, и не случайно шепчется тайком, что у Кларичи я под каблуком. Да, я её прямо люблю, Кларичи, всё в ней красавицы в наличии. Но есть одна противная черта: она меня не любит ни черта. Чтоб в перспективе крайне, впрочем, зыбкой, вознаграждённым быть её улыбкой, я бегаю по замку в круголя, интригую против короля. Бригелла. А я Бригелла, верный страж Каруны. Я вроде как министр обороны, но несмотря на саблю и наган, я интеллектуальный интриган. Направо и налево интригуя, свои погоны свято берегуя. Вчера с одной студентки взяли штраф за транспарант: "Бригелла, ты не прав". Сильвио. Я Сильвио, владыка Достославный. Я в этом королевстве самый главный. В комедии уж хотя я и король, играю незначительную роль Маргана. И я фея, знаменитая Маргана, профессорш интриги и обмана, но разжигая с властью вражду, я поперёк народа не иду. Я в королевстве главный диссидент. Прошу простить за автокомплимент. Действие первое. Картина первая. Покои короля Сильвио. Ужасная болезнь постигла принца. Он не стрижёт ногтей, не хочет бриться. Он бьёт учителей и хамит врачам и громко сквернословит по ночам. Он головой колотится о стену, клянёт меня, правительство, систему. И всякое проклятие свое во ужас Начинает с буквы Ё Панталоны, советник короля Увы, такие случаи нередки Видой тому должно быть вашей предки И пелись ли на принцеву беду хронические пьяницы в роду? Сильвио Уж если я и пил чего в избытке То лишь одни фруктовые напитки И весь мой многочисленнейший род Решительно не брал спиртного в род Панталоны Но среди вашей доблестной породы Случались, вероятно, и уроды Припомните, возможно, все же был Хотя б один в дедастии дебил Сильвио У нас в роду от века и до ныне Больных рассудкам не было в помине Была слепая бабка, но и та не проносила ложку мимо рта Панталоны А не страдала ли часом королева Дурной привычкой хаживать налево? Достаточно сходить всего лишь раз Чтоб сын родился вовсе не от вас Сильвио Какая чепуха Какая скверность Я сам всю жизнь хранил супруге верность Да и моя покойная жена Была мне столь же искренне верна Панталона Не стоит распекать меня за наглость Я лишь пытался выставить диагноз Но понял я, не будучи врачом Генетика тут явно ни при чем За кулисами раздаются возбуждённые голоса. Сильвио. Что там за шум? Кого несут ещё там? Голоса. Мы к королю по делу, мы с отчётом. Появляется Бригелла, Леандр, Клариче. Сильвио. Ах, бедный принц Бригелла. К несчастью, так же плох Леандр. Он сидит в чулане, дрессирует блох. Клариче. Но блохи оказались беснаровки и трудно поддаются дрессировке. Бригелла. А бедный принц безумимо держим. Во всем винит сегодняшний режим. Леандро. Он говорит, что в нынешней эпохе из-под контроля вышли даже блохи. Кларичи. И даже блохи смеют нынче класть с прибором, я цитирую, на власть. Бригелла. О чем бедняга только не горланит. Ругает вас, правительство, парламент. Леандро. Науку, просвещение, балет, Клариче, и качество сегодняшних котлет. Сильвия. А что аж врачи, Бригелла, искуснейшие маги буквально не отходят от бедняги. Леандро. А до да толку что? Ко всем советам глух, принц отгоняет магов точно мух. Клариче. Мне кажется, причину хворобы являются заразные микробы, Бригелла. И тот, кто их подцепит, тот весьма скорёхонько лишается ума, Леандра. А пример вот тьма. Доцент из Барселоны при дамах помочился в штаны, Кларича. Да что доцент? Профессор Изафин пытался мастурбировать в графин, Бригелла. А член корреспондент из Сандаминга публично износил вол фламинго Леандро Беда, беда нависла над страной Кларичи И только принц увы таму виной Сильвио Так вылечите принца Бригелла Мы и лечим Леандро Хотя лечить похоже стало нечем Кларичи «Боюсь вас огорчить, но бедный принц сегодня утром съел последний шприц». Бригелла «Он истребил лекарств примерно тонну. Он пил касторку, ножку, белодонну». Леандро «Но помнится с особой теплотой он брал стакан с синильной кислотой». Кларичи «Врачи его лечили так и этак. Другой давно бы помер от таблеток». Бригелла А наш болезный даже на мышьяк и то не реагировал никак, Леандра. Не сколько ни ищи по белому свету, лекарств от его болезни нету, Панталоны. Я слышал, существует в Беребаг поеди чудок или чубак, так этот избавляет от хворобы в буквальном смысле целые народы, Кларичи. У нас своих волшебников полно что превращает золото в говно, панталоны. Уж есть ли дьявол выбехнул мозги нам, то вряд ли их исправишь анальгином. <гас> О, я теперь вполне уверен в том, что мы имеем дело с колдовством. Давайте же подумаем, собратья, как нам избавить принца от заклятия. Ведь нас тут пять голов, а не одна. А для пяти задач не трудно. Бригелла. Задача, чёрт возьми, намного проще, чем отыскать кокос со сновой рощи. Леандро. Чтобы исцелить тарталью, нужен тот, кто может сообщить заветный код. Панталона. Скажу вам, дорогие, без лукавства, что дам получше ведое лекарство. От всех болезней в бере лечит сбех, и от той лекарств надёжнее всех. Я связан дружбой с неким Труфальдино. Смешней нет на свете господина. Хоть он учёной степи лишён, зато смешён как паты-поташон. Бригелла. Давайте остановим спор не споря, Леандра. Грешно шутить в виду чужого горя. Клариче. Поверьте мне, что ваш смешной дружок уместен здесь как в морге драмкружок. Панталона. Да уж, да ли представить бир без шуток. Да от бишуток был бы просто жуток, когда на сердце холод, страх и тьма, лишь юмор не даёт сойти с ума. Судьба играет с нами в чёт и нечит, унынье коздит, а юмор лечит. Хвала шутаб, что вовремя смогли нас удержать от яды и петли. Простой прибер. У вас упадок духа. У вас гастрит от гина и желтуха, ваш дом сгорел, от вас ушла жена, к тому же вы из большого будуна. А вам навстречу медленно и чинно высокомерно шествует мужчина. Дурак и хам, красавец и атлет, удачливый самец в расцвете лет. Он выглядит эффектнее монумента, ну, только без коня и постамента. И город с ликованием готов его осыпать ворохом цветов. Но вдруг природой ветреной причудо над ним летит случайная печуга. И какает сердечно и тепло На это горделивое чело. Любимое занятие монументов Быть оселком для птичьих экскрементов. Среди иных и этот монумент На птичьи напросился комплимент. А миг назад Он женщинам влюбленным Казался совершенным Аполлоном. Он был почти что с Богом наравне, Но капнуло с небес, И он в говне. И вы при виде птичьего огреха Буквально помираете со смеха. Кот едва зачастую правит без, но и его курируют с небес. Очередной прохвост не вышел в дамки, и значит, жизнь в свои вернулась рабки. И значит, в мире есть и стыд, и честь, и справедливость тоже в мире есть. И жизнь где так уж в общем безопразна, и вы вполне открыты для соблазна. И вон прошла собачку одна. И где за чем бросаться из окна? Ну можешь ли представить бирбишуток? Да он без них не выживет и суток. Не сбрасывайте братцы со счетов спешащих к вам на выручку шутов. Картина вторая. Спальня Тортаи. Труфальдино. Послушай, принц, ну грешно не веселиться, когда к тебе в окно стучит синица. Ну грешно своей потворствовать хандре, когда такое солнце на дворе. Нельзя в такое лето загибаться. В такое лето надо улыбаться. А Колюш, загибаться на Адре. Что лучше это дел в декабре? Тарталья. Я круглый идиот. Труфальдина. Какая проза? А я-то полагал, что ты Спиноза. Тарталья. Чтобы моя уменьшилась хандра, достань-ка мне лягушку из ведра. Труфальдина. Не я допускал, что трапеза Картина для Некретина жуткая картина. Ну жреть, пардон, лягушек, как питон. А оно и для кретина мы витон. Ну стряхни с себя убогое обличие и улыбнись хотя бы для приличия. Не хочешь улыбаться, чёрт с тобой. Ну шевельни хоть верхней губой. Тарталья. Я круглый идиот. Труфалдино. Уже известно. Причём не только здесь, а повсеместно. Тарталья. Чтобы её не отмочил чего-нибудь, скорее мне Мышонку раздобуть труфальдина. Все мыши королевства до субботы на полевые отбыли работы. Но только улыбнись, и я готов гонять их по полям как сто котов. Ну улыбнись хоть раз, моя голуба. Ну, пусть не на всех, хотя бы на три зуба. А не сумеешь, то же нет греха. Скажи хотя бы просто ха-ха-ха. Тарталья Я круглый идиот, Труфальдина. Круглее нету, хоть с фонарем ищи по белу свету, Тартария. Чтоб я не начал вновь точить слезу, сейчас же излови мне стрекозу, Труфальдина. Стрекозы, к сожалению, все в отлучке. У них как раз сегодня день получки. Но выдави хоть крохотный смешок, и я их наловлю тебе с мешок. Но чего ты пасмурен, как льдина? Ну жаль для несчастным Труфальдино. Ведь если я тебя не излечу, король меня отправит к палачу. Ах! Нет. Вы труднее работы не найдёте, чем состоять шутом при идиоте. Я взмок, я изнемок, я сбился с ног, и всё же рассмешить его не смог. Разыгрываю стенку из мальера, а он рычит, как тигр из вольера. Цитирую страничку из Рабле, а он ворчит, как вьюга в феврале. Пытаюсь почитать ему из Свифта, уж вот кто остроумен из Мишлифта. А принц глаза слезою заволок, как будто я читаю Некролог. Да, мастера изысканного смеха не могут в наши дни иметь успеха. И не умерших классиков вина, что резко поглупели времена. Сегодня и нормальный человек-то довольно слаб по части интеллекта. Сегодня и нормальному уму писатель Свифт уже не по уму. В каком театре ткницы для примера смеются над пьесами Мольера? В какой избе читальни на земле хохочет над романами Рабле? Зато какой бы хохот грянул в зале, Когда б мы голые зад вам показали. Сегодня лишь такие номера у публики проходят на ура. Желая рассмешить толпу до колик, репризами исходит бедный комик. Меж тем ему довольно снять штаны, чтобы вызвать ликование всей страны. Чего же мы хотим от идиота? Быть неже нормой, вот его работа. Он на конфликт ци эпох и не идёт. Мельчает век, мельча это идиот. Но я слыхал, простые анекдоты воспринимают даже идиоты. Мне вспомнился один, такой простой, что сразу видно, автор не Толстой. Уж если эта варварская шутка не потревожит принца вырасุดка, то я при всех расписываюсь в том, что больше не работаю шутом. Послушай, принц. Представь себе картину, доступную последнему кретину. Обычная семья. Жена и муж, и у жены любовник есть к тому ж. Однажды муж замешкался в пивнушке, любовник тут же шасть к своей подружке. Но не успел охальник встать под душ, как щёлкает замок и входит муж. Тарталья. Я кругл, идиот. Труфальдино. Он снова плачет. Скажи, на милой, что всё это значит? Торталья. Ты говоришь, любовник стал под душ? А где же примет душ несчастный муж? Труфальдина. Довольно, баста. Хоть оно и лестно быть первым балагуром королевства, но лучше мне лишиться колпака, чем развлекать такого дурака. А если снимут голову в придачу, то я сочту и это за удачу. Я буду знать, что смерть меня спасла от общества сонного осла. Вот только к самому процессу казни я отношусь понятно безприязненно. Заветную тропинку к небесам я протопчу уж как-нибудь и сам. Какой же способ? Выпить чашку яда, или броситься с вершины водопада, или подхватить какой-нибудь микроб и медленно вогнать себя в огорб. А, впрочем, Утонуть или заразиться на результате мало отразится, и потому не проще ли будет мне на собственном повеситься ремне? Прощай же, принц, поплачь над Труфальдина, хотя тебе, кретину, всё едино. Желаю получить, пресветлый принц, на конкурсе кретинов первый приз. Труфальдина вешается, ремень обрывается, Труфальдина падает на пол, Принц улыбается. Картина третья. Покои короля. Сильвио. Но ну, как дела у принца в смысле смеха? Бригелла. Покамест без особого успеха. Леандра. Похоже, что у нашего шута методики лечения не та. Клариче. Вот-вот, а я давно предупреждала, от Труфальдино толку будет мало. Бригелла. Нельзя напустить льгую трыпача, надежды возлагать, как на врача, Леандра. Он корчит принцу покосные рожи, буквально доводя его до дрожи, Кларичи. При том, что ни одна из этих рож не прибавляет пользы ни на грош. Леандра. Он развлекает принца всякой чушью, к примеру, анекдотами про чукчу, Кларичи. А говорить про чукчу не всерьёз опасный политический вопрос. Бригела. Обиччивый народится эти чукчи. Нам бы надо с ними быть почутче, кляричи. Не думай, чтоб нам была нужна чукотско-итальянская война, появляется Труфальдино. Сильвио. Но я слыхала опять дурные вести. Опять лечение топчется на месте, Труфальдино. Но всё же есть одна благая весть. Малюсенькие сдвиги в деле есть. Принц хохотал, когда я чуть не умер. А значит, принцу близок чёрный юмор. Сильвио. Хоть чёрный, хоть оранжевый, но пусть его лицо скорее исчезнет грусть. Труфальдино. Всё то, над чем смеяться в жизни грех, у принца вызывает бурный смех. Сильвио. О мой несчастный сын, он так хворает. Клариче в сторону. Хворает, но вы не умирает. Сильвио. Спешите же, Тарталлиу, мне спасти, Глориче, в сторону Анга сейчас. Бежим. Уже в пути Труфальдина. Неплохо бы собрать нам всех убогих, слепых, глухих, безруких и безногих, и, может статься, их несчастный вид Тарталлиу хоть чуток развеселит, Бригелла. Да, чёрт возьми, гуманная идея, достойная последнего злодея, Леандра. Он этот гнусный трюк придумал, чтоб вогнать Торталью бедного в огоб, кляричи. Чтобы исцелить последнего от муки, он испытал все клоунские трюки, но верного лекарства не нашёл, Труфальдино. Да не нашёл. Зато процесс пошёл. Панталона, чтоб сделать дело, нам необходимо прислушаться к совету Труфальдино. Быть может, вид убогих и коллег хоть чуточку продлит тортали век. Сильвия, чтобы избавить принца от заклятия, даю согласие на мероприятие. Давайте-ка устроим карнавал, какого мир от века не знавал. Пещера Морган. Бригела. Уж не взыщи, почтенная Моргана, шо мы к тебе нежданью урагана. Прости, что без звонка и без письма, но дело неотложное весьма. Леандра. Какое-то на прошлом совещании дала нам балаболка обещание. Ты обещала, старая корга, что принц умрет не позже четверга? Кларичи. С тех пор мы безотлучно три недели дежурим возле принцевой постели. Глазеем на него, как три совы, но ни одной конвульсии, увы. Моргана. «Какой четверг?» «Ах, да, и в самом деле я назвала вам этот день недели. Ну, вовсе не имею в виду, что он наступит в нынешнем году. Составить эффективное заклятие довольно трудоемкое занятие. Ведь даже чтоб лишить его ума, нужны заклятия целые тома». Бригелла. «Да, принц и вправду тронулся умишкам, что нас поками страдают не слишком». Приятный факт, что он сошел с ума, но это ж не бубонная чума, Леандров. С тех пор, как он рехнулся, этот малый, он стал еще опаснее, пожалуй. Чего нам ждать от грязного юнца, который жрет лягушек без конца? Кларичи. На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти. Нам нужен труп в одежде короля, а не живой придурок у руля, Маргана. Но в чем же вам, друзья, могу помочь я? У вас рычаги, полномочия, а я примудрос черпаю из книг. Я, извините, фея, не мясник, муфеи, невозможные частицы, не признаём кинжала или пули. Ну, быть исключением может только яд. Он, кстати, и в флакончике стоят. Бригелла. Мы вбухали в него полтонны яду. Хотела бы на сем династик реду. А он растёт и ширится стервец, как радиоактивный огурец. Леандра. А давичи врачи застигли принца в одной из секций нашего зверинца. Он слопал аравийскую гурзу и ни в одном представь себе глазу. Глоричи. Сдаётся мне, у этого ублюдка стали плавильный ковш взамен желудка. Скорми ему хоть гравий, хоть цемент, он переварит всё в один момент. Моргана. Коль на него не действуют отравы, то есть другие способы расправы. Но мне они заказаны, и с ним придётся расправляться вам самим. Моя же, извините, хата с краю, и я рук прямым убийствам не мараю. И коль у вас иных претензий нет, то попрошу очистить кабинет. Бригелла. Хоть мы и кореша с тобой, Моргана, но дружба может кончиться погано. Ещё такое скажешь, корешу, и я тебя Маргана порешу, Леандро. Ты доведи до сведения феи, что мы маленько ботаем по фее, и кто пораши платит за добро, тот получает пику под ребро, Кларичи. А ну отзынь зараза от старухи. Не доводи разборку до макрухи. Не лучше ли, чем старую мочить? с неё должок в начале получить. Маргана. Так вы бы сразу так и намекали. А а то в объезд, в обход обниками. Ну что ж, раз так, то я вам помогу. Пожалуй, хмм, да, пожалуй, к четвергу. Бригела. О, мы по горло с этой этой песней. Придумай что-нибудь поинтересней. Собешшим с тобой четвергом мы трижды пролетели с цирком. Поскольку Не в четверг, а в воскресенье у короля назначено веселье. Явись-ка в это время во дворец и положи веселью конец. Устрой им, черт возьми, свое веселье. Устрой пожар, чему, землетрясение. А не сумеешь так, как я велю, наплюсь хотя бы в морду королю, Моргана. Кто-кто? А мы сегодняшние феи. Воротчили дела и покрупнее. Я закачу ему такой скандал, какого он вовеки не видал. Картина пятая. Карнавал уродов. Площадь перед дворцом. На дворцовых балконах разместились король, принц и придворная свита. Внизу на площади веселится народная толпа. Тарталья ест апельсины и швыряет корки вниз. Панталон. Э какая кутерба у бабабия. Убогий, безрукий, храбый. На многих карнавалах я бывал, но это самый жуткий карнавал. Бригелла. Да, в этой жизни виды видал я виды, но чтобы так резвились инвалиды? Хе, посмотришь и уверуешь вполне. Что нет людей счастливее в стране Труфальдина. Зато мы наконец-то, слава богу, приблизились к желанному итогу. Взгляните-ка на принца вы лицо, сияет как пасхальное яйцо. Маргана подскальзывается на пельсиновой корке и падает. Вокруг неё собирается толпа. Борич. Однако же дружок, скажи на милость, что там внизу на площади случилось? На что там у фонарного столба с таким восторгом пялится толпа? Леандр. Оплесала старушонка на пригорке до да подскользничной апельсинной корки. И, и загремело вниз по мостовой, пересчитав все камни головой. Труфальдино. А принц хохочет. Гляньте, он хохочет. Да так, что аж на жонками топочет. Сдаётся мне, что этот карнавал Тарталли всё нормализовал. Маргана, я проклинаю сукиного сына, что подложил мне корку апельсина. И я ему пусть знает, сукин сын, припомню этот самый апельсин. Пусть он идёт в Италию, покинув на поиск трёх волшебных апельсинов, а если не сумеет их найти, то пусть «И сдохнет где-нибудь в пути!» Голос из толпы. «Беда! Мы стали жертвою обмана! В толпе колдунья, злобная моргана!» Сильвио, обращаясь к Панталоне Коль бедному Тарталье верный друг-то Добудь ему означенные фрукты Тем более, что апельсины тут Ну разве на заборах не растут? Панталоне Обзавестись мне будет не по силам Хотя б одним волшебным апельсином Здесь цитрусы привычны, как трава Но в них, увы, не граба волшебства Тарталья, исцелившись после смеха, к Труфальдина Испорчен карнавал, и слава богу Пора нам собираться в путь-дорогу. Даю тебе на сборы 5 минут. Скорей собирайся, верный шут. Труфальдино. Ну вот опять, знакомая картина. Что ж, что так собирайся, Труфальдино? Ну почему страдаю я один в стране до чёрта всяких Труфальдин? Тарталия. Я думал, что когда придётся туго, в тебе найду помощника и друга. Но, видимо, надеялся зря. Тебе приятель всё до фонаря бригелла в сторону. Ура, ура, победа. И при этом двух зайцев подстрелили мы дуплетом. И принц, как говорится, обречён, э мы, как говорится, ни причём. Труфальдино. Коль тайна апельсинов не раскрыта, комедия пока мес ни финита. Спектакль не окончен это факт. Но в пьесе полагается антракт. Действие второе, картина первая. Труфальдина. Какой уж день мы бродим по пустыне? А апельсинов нету и в помине. Тем времени муж скоро минует год, как мы с тобой отправились в поход. Тарталья. Я думал, что свою доверил шкуру шуту-висельчику и балагуру. А между тем мне год, как нет житья от твоего занудства и нытья. Труфальдина. Помилуй, откуда взяться шутки, коль я не ел уже седьмые сутки. Когда и крошки нет, чтобы бросить в рот, так да мой принц уже не дострот. Появляется маг Челлио. Челлио. Я Челлио. Я маг добра и света. Я существую как бы вне сюжета. Я сбоку, незаметно и хитро, творю себе попутное добро. Не то, чтоб мое скромное участие герою обеспечивало счастье, но при моем содействии герой вполне пристойно выглядит порой. Вон там, у самой кромки горизонта, Живёт колдунья, грозная Крионта. Не женщина, а дьявол, ё-моё. И эти апельсины у неё. Чтобы не вступать с колдуньей в перепалку, необходимо проявить смекалку. Тут бесполезный дротик или нож. На храпам эту ведьму не возьмёшь. Картина вторая. Тарталья. Ну здесь такие двери вот на пасть. Нам в этот замок с роду не попасть. Труфальдина. Пресветлый принц, пожалуйста, поверь, что я уговорю любую дверь. Давайте, уважаемые двери, построим отношение на доверии. Вам нужно лишь тихонько отвориться и в замок пропустить меня и принца. А чтоб вы не скрипели от тоски, мы смажем вам все петли и замки. Труфальдина смазывает петли, двери отворяются. Тарталья. Но как пробраться дальше, вот вопрос. Ведь у дверей лежит огромный пес. Труфальдина. Меня собаки просто обожают. Аж ста ее до дома провожают. У нас в столице вам расскажет всяк. Что я? Любимец женщин и собак. Труфальдина исчезает в проеме дверей, из темноты слышится грозный собачий рык и душераздирающий крик Труфальдина. Спустя некоторое время Труфальдина Прихрамова появляется снова. Труфальдина. Он укусил меня, но этой твари я тоже съездил пару раз по харе. Тарталья. Какой же ты болту на аморал. Ведь ты ж меня недавно уверял, что, мол, наладишь мир с любой собакой. Труфальдина. Я говорил с любой, но не со всякой. А этот разорвать меня готов. Он не выносит именно шутов. Нам нужно раздобыть Ты слышишь, псина? Всего лишь три волшебных апельсина. Умерь свою сторожевую злость, а я тебе за это брошу кость, чтоб твоего не слышать больше лаю, последняя от сердца отрываю. Когда бы не собачий твой каприз, я сам бы эту кость охотно сгрыз. Труфальдино бросает псу кость, пёс успокаивается, Труфальдино и Тарталья входят внутрь помещения и видят Три гигантских апельсина. Появляется Пикарка. Пикарка. Чай, вы остановились, орты разинов, при виде трёх волшебных апельсинов. Тарталья. Синьора, мы стоим разинув рты от вашей несравненной красоты. Какой прекрасный стан, какая грудь. Труфальдина. Про задницу скажи не позабуть. Тарталья. О, я забыл про ваш прелестный круп, от коего не встанет только тру Пекарка: Ах, полна. Не мелите ерунды. На свете есть прекраснее зады. Труфальдина: Рискую напороться на скандал, но я при леснию попки не видал. Пекарка: О, боже. При подобном комплименте я чувствую себя на постаменте. Но почему вы так открыто льстите? Вы от меня чего-нибудь хотите? Труфальдина: Теперь скажи голосом построже, что апельсины нас волнуют тоже. Торталья. Позвольте мне, не знаю, как сказать я. Ах да, забыл отметить ваше платье. Труффальдино. Какое платье, чёрт тебя дери? Скорее бы пельсины говори. Торталья. Такие первоклассные мужчины явились к вам сюда не без причины. Труффальдино. Мы с вами по тому лишь, так нежны, что кнежны, что Эти апельсины нам нужны. Без этих апельсинов, боже мой, сограждане не пустят нас домой. Пекарка. Ах так. А я не сразу раскусила, что вам нужны третих апельсинов. Но ведь Крион-то. Впрочем, дьявол с ней. Я вижу, апельсины вам нужней. Чу. Слышатся хозяйки на шаги. Бегите и... Господь вам помоги. Тарталья и Труфальдина, толкая перед собой апельсины, убегают. Появляется Крионта. Окинув помещение наметанным глазом, она замечает пропажу апельсинов. Крионта. И «Я чуяла беду. И вот причина. Пропали три волшебных апельсина. О, для меня страшнее нет потери. Как вы посмели отвориться, двери?» «Двери». «Нас попросили отворить из двери, но мы и отворились» что мы звери Крёнта. А ты чего помалкиваешь, пёс? Ты ж мне всегда исправно службу нёс. А тут варьёк тебе вилась в гости, и ты не проявил законной злости. Пёс. Она меня бронит. Вот это мило. Да ты ж меня годами не кормила, а эти сразу бросили мне кость. И «У меня в момент пропала злость!» Крионта «Позор! А ты куда смотрела, блядь?» Пикарка «Вольно же вам, хозяйка, оскорблять! Мы не одни, хозяйка, и заметьте, что в зале могут находиться дети!» Крионта «А я не пистелот, и черт возьми, чтобы заниматься малыми детьми! Я говорю народным языком, который нынче каждому знаком! Так говорят на сцене и на рынке!» Так отмечают свадьбы и поминки. И люди не придумали пока точнее и сочнее языка. Мои ты обманула ожидания. Ну, что ты скажешь, дура в оправдание, пекарка? Я вам служила месяцы и годы, терпела унижения и невзгоды. Я шила, я варила, я стирала, но этого всего вам было мало. А эти двое из чужой земли ко мне с добром и лаской подошли. Ой, такие благородные мужчины. Ну я и отдала ему персины. Не поджидая их срочные дела, я им ещё и больше бы дала. Креонта, я потерпела крах и впала в уныние. Крушение надежд конец карьере. Князь мы меня попросит на ковёр, и состоится крупный разговор. Что я ему скажу? Какие силы стащили у креонта апельсины? Ох, тяжкие настали времена. Пекарка, эй, тащи бутыль вина. Картина третья. Тарталья и Труфальдина катят апельсины. Труфальдина. Другие челнаки из дальних стран добра привозят целый караван. А я, дурак, в родные Палестины качу полугнилые апельсины. Ещё проверить надо, извини, настолько ли волшебные они. Тарталья, ужель когда-нибудь случится чудо? Труфальдина, какое чудо? Тарталья, чтоб ты смолк, зануда. Коль этот труд тебе не по плечу, оставь меня, я сам их покачу. Труфальдина, и мог ты сомневаться? О, Создатель, я кто угодно, только не предатель. А если малость лишнего мелю, так это принц тебя и веселю, Тарталья. Да у тебя, приятель, что не шутка, так просто не сварение желудка. За год знакомства не было и дня, чтоб ты хоть раз порадовал меня, Труфальдина. Я понимаю, в чем моя ошибка. Голодный я и впрямь шучу не шибко. Но стоит мне как следует поесть, и ты от смеха аж зайдешься весь. А, я сейчас бы отдал всё на свете за миску ароматного спагетти. Давай рискнём. И для поддержки сил хотя бы один разрежем апельсин. Челлио. Хоть жажда и жара невыносимы, не трогайте пока миску апельсины. Вы сможете разрезать их тогда, когда вблизи появится вода. Труфальдино Приветлий принц. В моей походной фляге седьмые сутки нет ни капли влаги. Тарталья. Да, жажда, чёрт возьми, большая сила. Труфальдина. Давай напьёмся соком апельсина? Тем более поблизости пока не видно ни реки, ни ручейка. Труфальдина и Тарталья разрезают апельсин, из которого появляется первая девушка. Первая девушка. Остановите чёртову жару. Глоток воды, иначе я умру. Труфальдина. Взгляни-ка, принц. Ну как не удивиться? Из-за пельсина вылезла девица. К тому же, я в смящении большом, она прошу прощения нагишом. Первая девушка: "Воды, воды, скорее дайте пить, скорее пить, иначе мне не жить". Труфальдина: "Я бы и рад, но мы стоим у местечки, где рядом нет ни озера, ни речки". Первая девушка умирает. Тарталья «Из-за какой-то прихоти дурной ты девушку отправил в мир иной!» Труфальдина. «Ну, что делать, принц? Девицу не вернуть? Нам остается лишь продолжить путь». Труфальдина и Тарталия, изнемогая от жажды и жары, катят дальше апельсины. Труфальдина. «Присветлый принц, дорога не посильна!» Пришел черед второго апельсина. «Представь, кругом лишь камни да песок, а...» Там внутри живой, прохладный сок. Тарталья. А ты уверен, глупый Труфальдина, что там внутри второго апельсина не кроется ещё один сюрприз? Подумай и забудь про свой каприз. Макчеллио сказал нам не напрасно, что апельсины разрезать опасно. Чтобы избежать очередной беды, их нужно разрезать вблизи воды. Труфальдина. Благочестивый вид у этих магов. А жопы, извини, как у завмагов. Они легко советы раздают, а сами между тем едят и пьют, Тарталия. Ах, ты своим нытьём проел мне плешь. Вот нож для апельсина, режь и ешь. Труфальдина разрезает апельсин, из него появляется вторая девушка. Труфальдина. И ещё одна, похожа на друга. И так же, как и первая, нагая. Вторая девушка. Воды, воды! Подайте мне воды, иначе мне не миновать беды. Труфальдина. Какой воды, подруга? Что за шутки? Я сам уже не пил седьмые сутки. Вторая девушка: Ах, я от жажды просто умираю. Спасите, господа, я умоляю. Труфальдино: Здесь нет ни лимонада, ни боржоми. Скромнее, дорогуша, ты не дома. Девушка умирает. Тарталья: Видал за сранет, что ты натворил? Ты двух красавиц кряду уморил. Ну, что ты, дурень, скажешь мне в ответ? Труфальдино: Ну, согласен. Но ну, виноват базара нет. Однако, если мы хотим напиться, нам следует мой принцип поторопиться. Уже закат, вот-вот наступит ночь. Тогда никто не сможет нам помочь. Картина четвёртая. Пейзаж меняется, появляются перелески. Тарталья и Труфальдина продолжают катить апельсин. Труфальдина. Господь за нашу уплощность и отвагу привёл нас к долгожданному аврагу. Не надо б на особого труда, чтоб угадать, во враге есть вода. Теперь нам жажды не, зачем бороться? Мы в трёх шагах от чистого колодца, и я не вижу, собственно, причин, чтоб не разрезать третий апельсин. Тарталья и Труфальдина разрезают третий апельсин, оттуда появляется третья девушка. Труфальдина «И это тоже странные дела, явилась к нам, в чем мама родила!» Третья девушка. «Воды, воды, пожалуйста, воды!» Труфальдина. «Ха-ха, что до воды, у нас ее пруды!» Тарталья. «Беги к колодцу и наполни флягу, а вось спасем хоть этому беднягу!» Труфальдина. «А ты?» Тарталья. «А я пока побуду с той, чьей насмерть околдован красотой!» Труфальдина. «А кто же говорил вам о колодце?» «Я говорил о крохотном болотце. Вода там грязноватая, это да. Но все же, если вдуматься, вода...» «Тарталья. Опять попал с тобой я в передрягу. Беги скорей. Да не забудь про флягу. А то тебя послушать, болтуна, так и болото высохнет до дна». Труфальдина убегает, возвращается с водой. Труфальдина. «Сударыня, пожалуйте. Вот водица. Ее вам хватит досыта напиться. Напиточек, конечно, не шартрес». «Да ведь и вы, пардон, не из принцесс», — третья девушка. «Возможно, это вам без интереса, однако я как раз и есть принцесса. Меня также двух моих сестер в плену держала ведьма до сих пор». Труфальдина. «Эге! У вас в компании, ребята, начальства что-то стало многовато. Вас двое, и всего один слуга, и это на пятьсот квадратных га!» Третья девушка делает глоток. «О, да» и впрям по запаху не роза, труфальдина, напиток из верблюжьего навоза. Но, как сказал мне местный бедуин, в нём есть весьма полезный витамин тарталия. Чтобы не прослыть болваном и невеждой, ты поделись с принцессой одеждой. От духоты спасения ища, ты мог бы обойтись и без плаща. Ах. Чтобы унять душевную тревогу, пойду-ка я разведаю дорогу. А как придём в Отечество, клянусь, что я на этой девушке женюсь. Тарталии уходят, труффадина себе. Она, конечно, славная девица. И я не прочь бы был на ней жениться. Но жизнь всегда со мною шла в разрез. Короче, не везло мне на принцесс. Картина пятая. Дворцовые покои. Бригелла Мы сообщаствовали, как говорится, в могилу надаёт леово принца Леандра. Но нам осталось времени ни для вогнать в во гроб ещё и короля. Говоричи, не рано ли хоронить и Тарталью? Его недавно видели каналью, при этом под лица зрели подлица совсем неподалёку от дворца Бригела. И так Тарталья жив. Вот это номер, Леандра. А люди говорили, будто помер, появляется Маргана. Такая новость, в пору удавиться. Принц едет во дворец и с ним девица. Ну, я им, блин, устрою фейерверк в ближайший понедельник. Не, в четверг. Бригела. Ври-ври, да знай же старая Эмеру. Ну, кто твои слова возьмет на веру? Ты старая обхезалась кругом, в особенности с этим четвергом. Я с детских лет не верил этим феям. И сам же оказался их трофеем. Я дарвинист, естественник-юнат и влепался, как муха в мармелад. Моргана, сюжет уже дошел до середины, и тут не обойтись без Смиральдины. Эй, те, что у ворот, охрана, эй! Зовите Смиральдину поскорей. Кларичи, помилуй, эта чертова кухарка нужна нам как покойнику припарка. Нас четверой, и мы уж как-нибудь тарталью их хитримся обмануть. Маргана, не спорю. Выплели свои интриги достаточно хитро. Но где же сдвиги? Чтобы дело сдвинуть с места поскорей, теперь нужна фигура похитрей. Никто не свяжет, кроме Смиральдины, коварней и надёжней паутины. И принц, поскольку полный идиот, в неё подобно мухе попадёт. Появляется Смиральдина. Моргана. «И я изложу свой план предельно четко. Принц едет во дворец, и с ним красотка. И ты должна, улавливаешь нить, собою эту кралю подменить». Смиральдина. «Да как же я могу, всесильные божи? Страшней меня на свете нету рожи. Живот арбузом на носу прыщи, и грудь размером лучше не ищи». Моргана Чтоб принца обмануть необходимо На щеки наложить три слоя грима К тому же принц с рождения близорук И разглядит лицо твое не вдруг Смиральдина Боюсь, что у меня не хватит духу Затеять с принцем эту заваруху Ну что должна я делать, что и как Моргана Не беспокойся, форменный пустяк Прикинься перед ней своею в доску Потом воткни заколку ей в прическу И девушка, издав протяжный крик, в голубку превратится в тот же миг. Займи освободившееся место, как принцева законная невеста, а только возвратишься во дворец, тащи его за ширку под венец. Смиральдина. Ах, старая! Но как же мне добиться, чтоб принц вдруг захотел на мне жениться? Помилуй, Боже, в толк я не возьму. Как я могу понравиться ему? Маргана Чуток поулыбайся для затравки Потом верни чего-нибудь из кавки Потом поплачь над собственной судьбой И все произойдет само собой Как принц уснет Ему ты втихомолку Воткни вторую в темечко заколку И глупому Тарталье Наконец придет с твоей помощью конец Картина шестая В пустыне на камне сидит третья девушка Труфальдина спит Появляется Смиральдина Смиральдина «О боже, да чего же ты красива? Откуда ты взялась?» Третья девушка «из апельсина» «А ты, Смиральдина?» «А я? Спросить бы у кого? И стриг выиграй от нее всего» «Позволь тебе для пущего я лоску воткну сию заколочку в прическу» Втыкает заколку, третья девушка превращается в голубку Смиральдина Вот так-то будет лучше, Чох, возьми. Теперь тебе не место меж людьми, появляется Тарталья. Глазам не верю. Ну и образина. Откуда ты взялась, Смиральдина? Из Апельсина. Ты спас меня от жажды и жары, избавив от проклятой кожуры. Тарталья. Не сплю ли я воочию, о Боже? Мне кажется, что ты была моложе, Турфальдина. «Причем моложе лет на 50!» Тарталья «А было это пять минут назад!» «Какая страхолюдная девица!» «И я пообещал на ней жениться!» Труфальдина «Да, слово, черт возьми, не воробей!» «Теперь жениться надо, хоть убей!» Картина седьмая Дворцовые покои Во дворце царит веселая суматоха Все готовятся к встрече Тарталья Играет дворцовый оркестр Появляется Тарталья, Труфальдина и Тарталья Исмира один. Сильвио. С твоим приездом, милый мой Тарталья, утратил и онынье, и печалья. Так подойди же, принц, и припади к отцовской и отеческой груди. Но что я вижу? Ох, жей балбест ты! Ожель ты не сыскал мне лени невесты? Неужто весь объехать надо свет, чтоб убедиться, хуже бабы нет? Тарталья. Да, батюшка. Печальные итоги. Невесту подменили мне в дороге. А существо, которое со мной никак не может быть моей женой. Смеральдина. Тарталья, ты труслив, как зимний заяц. Ты ж клялся мне, что женишься на их зовец. Тарталья. Я был неправ, и в этом я винюсь. Прости, но на тебе я не женюсь. Бригелла. Помилуйте, а как же слово чести, которое он дал своей невесте? Клариче, невесты это всё же не меню, и их нельзя менять шесть раз на дню, Леандра. Посмотрим на Торталью трезвым взором. Торталья запятнал себя позором. Глоричи, наш принц совсем духовно обнищал. Смирольдина, женись, подонок, если обещал. Народ: Позор! Наш принц нарушил слово чести и отказал в любви своей невесте. На власть легло позорное пятно. Наш принц не принц, а полное говно! Тарталья. Уж лучше испытать любую муку, сесть на ежа, поцеловать гадюку, мне даже смерть сегодня не страшна. Да я уж лучше брошусь из окна. Бригелла. Позвольте, это ж форменный шантаж. Леандра. Пусть прыгает, здесь цокольный этаж. Труфальдина. Чтобы Сосле пожениться на уродке, Тарталья должен выпить тонну водки. Но, как гласит старинный анекдот, наш принц в таких количествах не пьёт. Все воры и убийцы мира вместе о совести толдычат и о чести. Они, мол, им покоя не дают, а отвернись, ограбят и убьют. Скажите мне, а что такое честь? И с чем ее сегодня можно съесть? А может, да простят меня невежду, ее на теле носят, как одежду? Скажите мне, коль это не секрет, что, честь имеет вкус, объем и цвет? Нет. А может кто-то знает ей и цену? Тогда добро пожаловать на сцену. Я прямо заявляю при народе, что чести нет, верней, она не в моде. И нам сейчас нужна сия химера, как цейсовский бинокль для Гомера. Зачем болтать о чести? Слово она из нашего исчезла лексикона. Сегодня в мире юноши нищ честь, которые не знают слова честь. Тарталия Что делать, Труфальдина? Жребий брошен. Пусть я умру, но я умру хорошим. Труфальдина, здесь заговор, опомнись! Бригелла. Эй, народ! Заткни эту болтуну, поганый рот! Сильвио Труфальдина. Молчи, смутьян, с тобой у меня тут сладу. Итак, мой принц, готову ли ты к обряду? Тарталья. Вполне. Труфальдина: А помнись, принц Леандро. Молчи, болван, Труфальдина. Здесь кроется чудовищный обман. Торталья: Ах, милый Труфальдина, ты не прав. Кто провинился, тот и платит штраф. А как свершится свадьба, я скорбя и часу не пройдёт, убью себя. Смирольдинов в сторону: Эх, глупый мой Торталья, будь уверен, что ты умрёшь скорее, чем намерен. Сильвио священнику: Ну что, Готовы ли вы, святой отец, начать обряд венчания наконец? Священник: Готов. Тарталья: Готов. Смеральдина: Тем более готова, Сильвио, ко всем. Как видите, Тарталья держит слово. Народ: Виват! Виват! Да здравствует Италия! Да здравствует народный бог Тарталья! Тарталья вновь вступил на верный путь. «Веди нас, принц, веди куда-нибудь!» Священник приступает к обряду венчания, в окно влетает голубка. Голос из придворных «Глядите, голубь, нет же перепелка!» «Не перепелка вовсе, а скворец!» «Да он же нам загадит весь дворец!» «А в перьях у него торчит заколка!» Придворные принимаются ловить голубку, наконец панталоны это удается, он с победным криком показывает голубку в толпе и снимает из перьев заколку. Голубка превращается в девушку невиданной красоты, Тарталья. Вот та, что зрела во сне я каждой ночью, а нынче, слава богу, зрю воочью. Труфальдина. Да-да, пресветлый принц, я узнаю твою любовь, избранницу твою. Сильвио, послушай, но у нас в родных Пинатах не принято жениться на пернатых. А впрочем, Ты упрямый, бог с тобой, распоряжайся сам своей судьбой. Тарталия. Ещё вчера во времени ушедшем я сам себе казался сумасшедшим. А ныне понимаю я, эхма, что это мир вокруг сошёл с ума. Пока я был под властью заклятия, все в мире перепутались понятия. Тот простодушин стало быть кретин, тот предприимчив, значит, сукин сын. Кто пашет, поливая землю потом, теперь у нас зовется идиотом, а если он еще и патриот, то он уже опасный идиот. Кому-то очень, видимо, охота свести в могилу принца-идиота. Но я вам заявляю наперед, я жив, и я уже не идиот. И я горшок говна, чашки чаю, хоть и с трудом, но все же отличаю. Теперь с моим покончено недугом, И ни о другом воздастце по заслугам. Смирольдина Маргане. А как же наша свадьба? Маргана. Не до свадьбы, нам главную идею не просрать бы, чтоб не накликать новую беду, план поменять придётся на ходу. Попробуй незаметно принцу в холку воткнуть свою волшебную заколку и на глазах у старого отца Тарталья превратиться в мертвеца. Смирольдина незаметно втыкает в голову принца заколку. Тарталья шатается и падает в панталоны. «Беда! Беда!» Режиссер, причин для крика нету. Все строго соответствует сюжету. Кто с пьесой не знаком, пусть знает впредь. Тарталья должен в пьесе умереть. Принц умер. Принц лежит, как мертвый, в лёжку. Скорее вызывайте неотложку. Да, что-то здесь действительно не так. Что-то здесь действительно не так. Здесь дело по серьёзнее, чем спектакль. Боюсь, что в суматохе бедный зритель не в раз поймёт, что умер исполнитель. Один из наших братьев и сестёр, простой его величества актёр. Вставай, артист. Напрасно ты направил движение сюжета против правил. Вставай, артист, скончавшись до порыты нарушаешь правила игры. А зрители надеждуют, согреты большие деньги платят за билеты. Ты ж зрелищем унылых похорон финансовый наносишь ему урон. Актёры удивительное племя. И если умирают, то на время, чтоб со слезами пота на лице успеть ещё поклониться в конце. У всех проблемы. Всем сегодня плохо. Такие государства и эпоха. Но что же будет, если от тоски мы все начнём отбрасывать коньки? Вставай, артист. Ты не имеешь права скончаться, не дождавшись крика браво. Вставай, артист, ты профессионал. Ты не умрёшь, не доиграв финал. Тарталья поднимается, озирается вокруг. Тарталья. Играть про смерть прискверная примета. А я ничтожный шут забыл про это. Главнейшая забота для творца — не заиграться в роли до конца. А публика, хоть расшибись в лепешку, не уважает гибель в понарошку. Ты можешь довести толпу до слез лишь в случае, когда умрешь всерьез. Режиссер. Эй, нет, постойте. Это преступление на грустной ноте кончить представление. Нам нужен на сегодняшний момент вполне традиционный хэппи-энд. Чтоб не дразнить ни публику, ни прессу, давайте-ка опять вернемся в пьесу. Конец великолепный. Принц воскрес и стал супругом лучшей из принцесс. В итоге посрамленные злодеи забросили злодейские затеи. Чтоб публику опять же не дразнить, на сцене мы не станем их казнить. Но пусть вас недосказанность не мучит, они и свое за сцену и получат. А зритель спросит не без интереса. О чем же повествует эта пьеса? Да все о том же, зритель, все о том, как доброе сражается со злом. А зритель скажет, нас не убеждает, что, мол, добро повсюду побеждает. В обычной жизни да, что да, то да, добро не побеждает никогда. Но в сказках, вот уже который век, добро всегда одерживает верх. А зритель скажет «Сказка раздражает, что жизнь она никак не отражает». Но у меня есть то же возражение «На кой вам черт такое отражение?» Ей-богу же, грешно у нас в отчизне Глядеть на сцене отражение жизни. Вы жизненных сюжетов до хрена из собственного видите окна. Конечно, в пьесе множество огрехов. И автор, как вы поняли, не Чехов. Но чем всегда притягивают сказки что в сказках не бывает серой краски. Поэтому доверьтесь без опаски наивной и дурацкой этой сказке, где хоть вопрос и ставится ребром, но всё всегда кончается добром.